Thank you. Пока мир не рассыпется в прах На ухабе проигрыватель запнулся и начал новый трек, заикаясь, словно новичок на музыкальном конкурсе Потом дорога пошла ровнее, звуки набрали силу, окрепли Вышел из комы ночью там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова Федор почти не воспринимал слов. Хриплый голос ложился на мелодию, и вместе они вплетались в надрывное гудение мостов, раздатки, двигателя. Сознание мерцало, глаза слепались. Голова Федора моталась из стороны в сторону. Деревья по обочинам стояли с зелёной стеной, плотно стояли. Синяя лента неба над верхушками время от времени пачкалась полупрозрачными полосками облаков. А потом он снова клевал носом, засыпал на несколько секунд и тут же выдергивал себя из сна, с усилием выворачивая руль и возвращая УАЗ на дорогу. Автомат, прислоненный к пассажирскому сиденью, заваливался и бил стволом по бедру, заглядывая вороненным глазом в лицо. Федор машинально поправлял оружие, выбрасывая ремень из рычагов на тоннеле. Бросал быстрые взгляды в стекло на разбитые глинистые колеи и лужи, не пересыхающие в густой тени ельника. Не угодить бы. В пятнах солнечного света над лужами роилась мошкара. Влажный душный воздух с запахами земли, глины и мятой травы сочился внутрь машины через пробоины. Иногда ему казалось, что среди всех этих обычных ароматов он слышит сладковатый трупный запах, и Федор недовольно тряс головой, разгоняя и наваждение, и сон. Блестящая паутинка полетела навстречу, сверкая, словно серебряная проволока. Зацепилась за крышу, легла на правую сторону стекла, выгнувшись под напором воздуха, а потом потеряла среди десятков сотен мелких трещин вокруг двух пулевых отверстий. Машину качнула, две РКДшки на сиденье перекатились, легко постукивая друг от друга гладкими корпусами, и сиротливо приткнулись к стопке из трех снаряженных магазинов, весь его боезапас. Кожа на лице стянуло в маску из пота, пыли и ветра. Руки заскорузли от грязи и машинного масла Он не умывался несколько дней И почти не спал Ныли плечи и спина Правый голеностоп ломило Словно в пятку вставили стальной штифт До самого колена Левую ногу он еще пока ощущал Как нечто свое Хотя с тех пор, как съехал с шоссе Сцеплением работать приходилось не меньше Дорога качнулась вправо Солнце поползло за макушками елей И вынурнуло над просекой Снайперски пуская лучи в глаза Федор прищурился и заметил их. При жизни женщина была беременной, на сносях. Сейчас ее ребенок полз рядом на поводке из пуповины, словно охотничья собака. Родовая отечность давно превратилась в раздувшиеся трупные пятна. Над головкой кружились крупные мухи, словно нимб, мерцающий изумрудным хитином. За женщиной, подтягиваясь на руках, полз мужик в джинсовой рубахе с раздавленными ногами. Голова расплющенной болталась перед грудью, как грязно-бумажный лист с рельефным отпечатком автомобильного протектора. «Новая жизнь», — хрипел Шевчук, — «разбежалась весенним ручьем». Не показался, значит, трупный запашок. Федор аккуратно принял левее на противоположную обочину. Руль норовил вырваться из рук. Жесткий кустарник царапал борт машины. «Мертвяки остановились». Он понятия не имел, слышат ли они, видят, каким неведомым локатором безголовые определяют, где находится живое, как до него добраться, какая разница. Могут. Его опыт, вскормленный сказками зомби-ужасов, почти отказал, оказавшись вдруг неполезнее сиди дисков в мире, решенном электричество. Например, мертвяки не пытались с утробным рычанием и хрипами броситься сейчас на машину, чтобы выковырить его изнутри, словно улитку из раковины. Разможжить голову, высосать мозг, вцепиться зубами в шею, рвать и жрать, жрать, жрать Мертвые не голодают, он уяснил И далеко не все способны выбраться из могилы самостоятельно Женщина провожала УАЗ мутными бельмами Давить троицу было бесполезно Но Федор пожалел, что не разметал мертвецов по проселку, поймав слепой взгляд в зеркале Мимолетная, почти незаметная досада быстро растворилась в усталости, подмешав его сонное безразличие автомата, слабый привкус давнишней утраты или полустертого воспоминания о Федоре Стукове, 18-летнем парне в армейском камуфляже, солдате, каким он являлся еще три недели назад, до того, как выстрелил в затылок своему сержанту. Да, странный поступок. Хотя, как посмотреть, для человека, который привязал веревку с петлей, как он на ротного умывальника в казарме, твердо намереваясь повеситься. Но конец света для Федора наступил именно с этого момента. После него прошлое утратило смысл, хотя и существовало в памяти как последовательность событий во времени и пространстве. Первое детское воспоминание Ему четыре. Он сидит у деда на коленях и читает по складам праздничную передовицу правды. Кумачёвая шапка газеты, жирные буквы заголовков, транспаранты на фотографиях, красная и черное. Горизонт в углу, словно горизонт событий происходящего в маленькой жарко натопленной комнате и большой жизни, там, на другой стороне земного шара. Детский сад. Рыбалка с отцом и теплые руки матери. Она стряпает фирменное печенье. Школа, класс за классом. Неуверенная попытка поступления в институт. Все, как картинки в диаскопе с эффектом Доплера. Он зритель и, среди прочего, смотрит, как мозги Смелякова брызгают на броню. Да, еще книги. До армии были книги. «Ты не переживай», — говорит отец на перроне перед отправкой. «Я в армию пошел очкариком». На призывном пункте в тот день отобрали пятерых, все после первого курса института до да вроту охраны дисциплинарного батальона. Напугался я очень сперва, потом понял, там, где есть боевая служба и толковый неравнодушный офицер, никакой дедовщины не бывает. И когда у самого башка варит, только на пользу. Прогнуться можно, ломаться нельзя, затопчут. В крайнем случае, отключай башню. Страх не уйдет, он никогда не уходит. Зато будет не так больно. Смешно, батит. Реальность, она другая. Первый пинок по копчику. Боль бьет снизу вверх, как разряд, и застревает тошнотворным комочком у темени. Навсегда. Он ходит, словно у него в заднице застрял в сапог командира отделения сержанта Смелякова. Бегает, ест, спит. Попробуйте угадать с трех раз, какая кличка у Федора Стукова. Ротного чмыря Иргинской мотострелковой бригады. Если вам понадобилось больше одной попытки, то, вероятнее всего, вы никогда не служили в армии. Шесть месяцев в аду. невозможность понимания, уголовные по понятиям, помноженные на выкладки уставов, десятки нарядов в пароте, бесконечное дрочево, строевая, тактика, физподготовка, неприходящие желания спать и есть, порядок любой на выбор. Фанера желтая, воскового цвета, от беспрестанных выговоров с занесением в грудную клетку. Толчковые миазмы навсегда въелись в ткань омудирования, пальцы изрезаны бритвами, словно он не очко скобрил, а пытался срезать отпечатки пальцев и превратиться в невидимку. Синяки по всему телу. Каждый прыщик норовит превратиться в сибирскую розочку, безболезненно гниющую язву, глубокую, как марианская впадина. Еженочные скачки по взлетке, ротного расположения под седлом командира отделения. Кажется, он уже доскакал до канадской границы Не дюймом меньше Его сторонятся даже вновь прибывшие духи Письма родителей, весточки с обратной стороны луны Он с трудом понимает, о чем они пишут, спрашивают Отец ошибался, страх уходит, а боль остается всегда Она сломила его сопротивление, превысив порог и все Наконец затянулась скользящий узел на петле Но и здесь ему не повезло Он же не знал тогда, что весь мир оказался в неудачниках. Дежурный по офицер истерично кроет матом отсутствующего на тумбочке Дневального. Это он Дневальный. Рядовой коп... Ой, Стуков. Тревога, блядь! Коня тебе вдышло, боец! Вешайся, сука! Живей поршнями, живей! Всем получить личное оружие! Батальон выгоняют на плац до последнего человека, включая наряды поротам, столовой, кухни. Ночь холодная. Ветер тугими струями уносит в сторону шепотки и злое ворчание. От парка слышится непонятное. Там что-то многогласно взрыкивает и тяжко ворочается, сотрясая землю. Редкие столбы света изредка пятнают ночное небо, да тянет густым, как сметана, дизельным выхлопом. Неужели всю бригаду поднимают? Не два пальца обоссать? Солдаты нервно подсмакивают ремни автоматов. Стволы раскачиваются за плечами, словно редкая трава. Жилетные основы иранцы у МТБС уродуют фигуры дряблыми наростами Магазины в подсумках пустые, как и фляги У бедра противогаз На копчике сброя под снарягу сидит, как на корове седло Ему все равно Он испытывает только досаду от ненужные отсрочки Едва замечая команды офицеров Которых наконец привезли из городка Зычный то топот кирзачей, толчки локтями и безостановочное движение Становится жарко, сныряга набирает вес и давит на плечи. Три полностью снаряженных магазина и еще триста патронов, две РГД, одна фенька, аптечка, сухпай, противотанковая мина. За голову поверх ранца валик ОЗК, завязки царапут кадык. Он так и не научился обращаться с этим гандоном из резины для супердолгого траха. Еще копчику достается трехкилограммовая труба оглени и напутственные матюги прапорщика осколками в каску. А вот и она, тоненькая и назойливая, как комариный писк, мыслишка Ясная и различимая идейка, рожденная коротким замыканием синапсов Среди рева двигателей тяжелой техники Командных окриков и грохота сапог по асфальту Я убью его, черт, как просто И весомо, словно снаряженный магазин Медноцветная, разбавленная охрой остриопатрона 545 Выглядит как обещание Я убью его, стучит виски Страх вдруг приобретает новую окраску. Копчик боится, что его сейчас разлучат с командиром отделения. Он думает только об убийстве. Он думает, что если не убьет Смелякова, то навсегда останется Копчиком и никогда не вернется домой, чтобы сказать отцу, что боль остается. Этот страх уходит силой, а боль остается. Веревка с петлей на решетке умывальника кажется теперь ошибкой молодости, вроде глупых и малодушных переживаний по поводу юношеских угрей. Копчик испытывает смутное удовлетворение впервые за полгода от осознания превратности воинской службы Он так заточен на новое желание, что ему совершенно насрать Почему их третья мотострелковая рота 2-го батальона Иргинской бригады Выдвигается на марш первой Первая из многотонной, многоногой массы людей, техники и орудий убийства Почему не разведрота рота Дэшебэ, к примеру? Или первая рота? Куда? Зачем? Почему? Сейчас важно не оторваться от Смелякова, словно от мамы в переполненном универмаге среди шлестящих юбок и пыльных брючин. «Не бзди, копчик, не потеряешься!» — говорит сержант, отпихивая Фёдора локтем, но смешечка на лице кривенькая, неуверенная. А того то забирает колотье, то швыряет в горячий обильный пот. Команды замка он слушает в полухо и просто делает то же, что и остальные, приклеившись к Смелякову, словно банный лист к заднице. Рот выкрикивает задачу рыкающей скороговоркой. Как обычно, смысл ее в том, что она проста до да зубов воскрешет У капитана Нагорного по-другому не бывает выдвинуться, занять, блокировать. И чтобы ни одна, блядь, не выскочила. Достукова да едва доходит, что никакими учениями не пахнет все по-честному. В областном центре заварушка вроде войны. Не то террористы, не то пиндосы высадились, не то эпидемия. Серьезно все. Вот и взвод самоварщиков с подносами предают их роте. Нагорный исчезает, БМП с отделением, фыркнув выхлопами, катит в густой сумрак. Через 15 минут и саморота пошла. Ревут двигатели. Копчик корчится за спиной Смелякова, судорожно цепляясь за железку на броне. Плотный воздух лещет по лицу словно березовым венчиком. От Эрги до Сачмарова меньше ста километров. А значит, идти им часа полтора. Только вот как момент выбрать? Или Сейчас. «Почему не сейчас?» «Магазин пристегнут, спина Смирякова, вот она!» «Снять предохранителя, передернуть затвор, за шумом и грохотом лязгом гусениц, выкрашивающий дряблый асфальт, никто не услышит!» «Качнуть стволом и надавить спуск!» «Или все сделать, когда начнется!» «Знать бы что!» Акварельно-черное небо на востоке Начинает светлеть, словно его размывают водой Из темноты отчетливее проступают детали пейзажа Дорожные знаки сверкают в свете фар Отливая фосфорисцирующей краской, как глаза голодных псов Белый указатель малой утопии. Слева от дороги косогор, справа зубчатый контур крыш Воздух наполняется запахами навоза, скошенной травы, прошлогоднего сена А еще сладковатым и незнакомым ароматом Ногонька. В следующую секунду копчик едва не слетает с брони от резкого торможения. Колонна лязгнув траками и фыркнув, замирает. И сразу становится слышным впереди раздельный перестук. Так, так, так, так, так, так, так. И частое брызглое стрекотание. На пустой дороге у тихой деревеньки звуки кажутся невозможными. Залп автоматической пушки БМП-2 и автоматная стрельба к машине. Орёт смеляков мимо абонитовой таблетки у рта. Ему виднее, он на связи с комсводом. Голова лейтенанта Мухина торчит из люка головной машины. Голос далеко разносится в прохладном влажном воздухе. ветер два. повторите, приём! ветер два. не понял, повторите! Приём!» Федор раскатывается с брони, как мешок с говном. Ноги затекли, пальцы не гнутся. Вокруг бряцают оружием вознячий-то шепот. «Чё за муйнет-то? Из деревни доносится собачий вой. «Ветер-2. Повторяю. Направление ориентир-1. Силами одного МСВ. Уточните данные противники. противнике. Прием!» «Не понял. Ветер-2. Михалыч! Михалыч!» Взводный ныряет в люк. От хвоста колонны оклик. «Эй! Стой! Стой, мужик! Ёптать! Ты кто такой? Отвечай! Ты кто такой, блядь?» Крик срывается на виск, звук от которого кишки завязывают в узел, и, кажется, зубы проворачиваются в деснах. Оглушительная тишина повисает над дорогой, Один, два, три. Закипает в легких и обрывается гранатным разрывом. Хлопок, осколочная дробь по броне, еще клики, вспышки беспорядочных выстрелов в темноте. Воздух стремительно густеет, наполняясь сладковато гнилостной патокой. Кто-то надсадно кашляет, словно старается выблевать внутренности. На склоне! На склоне, матих! БМП взводного дергается, сотрясаемая запущенным двигателем, и скребет асфальт неподвижными траками, разворачиваясь. Солдаты с матами отшатываются от борта. Над головой у копчика гудят сервоприводы башни, разворачивающий ствол из сноб света в сторону обрывистого склона. Смеляков вытягивает шею, заглядывая в темноту через груду воняющего соляркой железа. «Вот оно!» — думает Стуков. Пальцы сдвигают предохранитель. «К бою!» — кричат слева сверху. Копчик дергает затвор Частая не сменяется беспорядочной стрельбой Так, так, так, так, рвет перепонки Смельяков отворачивался, вглядываясь в огонек, посылающий в сторону склона 30-мм трассеры Стуков стреляет одиночным Голова сержанта лопается, как воздушный шарик, расплескивая на броню черно-белые сгустки Тело валится вперед Носки ботинок царапают асфальт, пороховая гарь скребет копчику горло Он таки уснул за рулем Уснул, тяжело уронив голову на жесткий обод И не почувствовал удара переносицу Правая рука упала на бедро Ступня надавила на педаль газа Уазик рыкнул, вильнул, словно освободившийся от пуд жеребец Скидывая задом Резво перескочил через канаву И сломав передним мостом ощупь На толстом пне плотно сел брюхом Двигатель взвыл и захлебнулся Машина дернулась, замерла Федор спал Из носа мерно капало Автомат вновь привалился стволом к бедру спящего, словно прикорнул уютно, покойно. Проигрыватель пережевывал очередной трек. А ночью полюсу идет сатана и собирает свежие души. Новую кровь получила зима. И тебя она получит. И тебя она получит. Глаза под веками задвигались. Плотный воздух бьет его тугими волнами в бока, по спине, словно огромными подушками. Земля под ногами сотрясается. Косогор откладывается с носов. в отдалении слышится характерный кашель. Земляные кусты вырастают на склоне и выше, разбрасывая окрест комья земли. Пыль забивает ноздри, рот, земля скрипит на зубах. Перед глазами рубчатая подошва ботинок Смелякова. Вот сейчас, вот сейчас его схватят за шиворот Тряхнут хорошенько, так что клацнут зубы, отберут автомат и... А может просто застрелят С плеча рвут аглин и тянут за шиворот Завязки ОЗК больно врезаются в горло Вот так, наверное, его шею сдавила бы веревка Ты чего, мудак? Пороже захотел! Стреляй! Привычка повиноваться и сильный рывок вверх срабатывают безотказно Мысль о своем преступлении испуганно прячется, а ее место занимает другая. У меня шок. Я никого не убивал. «Жопу прикрывай! Из деревни идут!» и еще крик, на который он не обращает внимания. Он выставляет автомат перед собой, как полено. На броне комочки земли, гильзы и распухшая синюшная кисть руки с черными ногтями. Справа уходит аглинг, словно гигантский филин. Дымно-огненный след гранаты пролетает мимо сознания и лопается на близком склоне, как огненный гриб-дождевик под сапогом. Оторванная кисть ощупывает пальцами броню и подтягивается ближе к стволу его оружия. Мысли исчезают. Подскочивший вверх тошнотворный ком вышибает мозг под каску, как бильярный шар. Свояка в середину. Ложись! Федор упал бы и сам. Его скручивают у катка, а над головой по броне шаркает, грохочет И в склон кювета, не разорвавшимся снарядом, вонзается крашенный конус на прямоугольном основании На конусе овальный портрет с размытыми чертами лица и надпись 12.07.1997, 25.12.2000 Последние цифры не видны Он щурится, словно прицеливаясь, словно от того, разберет он эти цифры или нет, зависит его жизнь В светлеющем небе возникает ревущий гул Он нарастает и снижается Очнись, придурок! Его тащат в кювет и дальше К поваленному забору Автомат волочится на ремне Скребет по асфальту прикладом Вокруг крики, стрельба, разрывы Голову рвет вопреки физическим законам В пустоте звуки ведь не должны распространяться Перед глазами все пляшет И плывет под ноги Пока земля не ударяет в лицо Горячие волны звука катятся по смене давящим катком. Темнота над дорогой с чмоканьем лопается и вдруг расцветает оранжевым жаром. Струи пламени хлещут во все стороны. Все правильно. Безопасен только пепел. Жирный пепел с запахом горелого мяса. Когда их рота выдвигалась на Сочмарова, кто-то уже знал об этом. Не приближайтесь к останкам. Повторяю, не приближайтесь к любым останкам, фрагментам тел, как бы медленно они ни двигались. Остерегайтесь любых животных, особенно птиц. Это опасно. Если вы передвигаетесь по открытой местности, найдите автомобиль. Если такой возможности нет, находитесь в помещении. Забаррикадируйтесь. Если у вас есть рация, выходите на связь на чистоте. Сборные пункты. Работа над вакциной. Волна плывет, сигнал уходит, белый шум из динамиков дорогой аудиосистемы звучит едва ли непонятнее человеческой речи. Миру, каким вы его знали, пришел конец. Неважно, впрочем, радиостанции у него нет, а все остальное он уже знает. Поэтому сейчас он и один, и сборные пункты искать не собирается. Его задача проста. <Music> До зубовного скрежета... Он хочет добраться домой, чтобы рассказать отцу, что боль остается. На трассе М-16 грандиозный затор из брошенных автомобилей, напоминающий кладбище динозавров. Распахнутые двери, изуродованный металл. В сырых кюветах развороченные колеи. Пробку объезжали на внедорожниках. Вот x 5 сидит в грязи по самое брюхо. Его водитель думал, что у него под задницей грязеход. Зато Федору достается обрывок передачи из прошлого мира и шикарный навигатор. Спутники еще летают. Вероятно, местами еще есть электричество. Ему нужна машина. Пальцы сводят от напряжения. Глаза слезятся от пристального всматривания. И все же он их прозевал. Фонтанчики из распускаются в кювете раньше, чем звуки выстрелов долетают до него. По Х5 хлещет словно плетью. В окне заправки картонка с большими буквами «Fuck Fuel Savings». Очень интересно. Вряд ли мертвяки малюют плакаты. Заправка выглядит пустой. За будкой заправщика стоит бензовоз. Колонки под навесом повалены. Оторванные шланги с пистолетами валяются рядом, словно дохлые змеи. Ветер гоняет газетный ком по потрескавшемуся бетону. Он думает, если внутри магазинчик. Курить он не курит, но вот пожевать чего-нибудь и попить не помешает. Но ну и бензин, само собой. Навигатор подсказывает, что следующая заправка только на М5 и до нее 123 километра, а у него почти сухой бак и канистры гремят, как пустые кастрюли. Бензин придется сливать или из бензовоза, или доставать из заправочных емкостей. Бензовоз предпочтительнее, но Федор не двигается с места. Если там топливо, неизвестно. С такими-то лозунгами К заправке пристроен гараж с подъемными воротами. На воротах вывеска, шиномонтаж. Ворота закрыты. В лесополосе за заправкой дощатый сортир. Ветер качает полуоткрытую дверь, скрип сюда не доносится. Зато становится слышен слабый жужжащий звук. Он становится громче, из-за поворота выезжает крузер, заряпанный по самую крышу грязью. Федор чуть пригибается, но не более. Свою машину он загнал в лесополосу, на самом камуфляж. Разглядеть его в пыльной траве можно, если только знать, что он тут залег. Или почуять. Крузер замедляет ход, не доезжая заправки. Вероятно, те, что внутри, тоже читают оригинальную вывеску. Колеса выворачиваются, и машина заезжает прямо на бетон между поваленных колонок. Двигатель глохнет. Сколько людей в машине не видно. Довольно долго ничего не происходит. Поднятые машины пыль закручиваются фонтанчиками. Наконец, передние двери автомобиля открываются. Водитель – низкорослый, плотный парень в кожанке. Помповое ружье с пистолетной рукоятью он держит на изготовку. Синим худенькая женщина в синих джинсах и короткой курточке. Спутанные грязные волосы скрывают лицо в опущенной руке пистолет. ПМ похоже. Они перебрасываются парой слов. Парень на секунду поворачивается к ней, губы шевелятся. Он приближается к пыльному окну, заглядывает внутрь. Потом коженка трогает дверь, не заперто. Он открывает ее шире. Женщина прячется за машину. Руки с пистолетом лежат на капоте. Ей даже не приходится сгибать ноги в коленях. Парень скрывается внутри. Секунды тикают. Тик-так, тик-так. Женщина вдруг расслабляется и тоже направляется к двери. Внутри бахает выстрел. Женщина подпрыгивает на месте. Федор снимает автомат с предохранителя Расстояние метров 200 для прицельной стрельбы Не так, чтобы очень здорово, но нормально Женщина кричит Судя по тому, что она вновь нацелилась стволом в двери Ей либо не отвечают, либо то, что она слышит, ей не нравится «Прячься, дура, прячься!» Шепчет Федор, но она бестолково топчется перед заправкой и кричит Пистолет в руке заметно трясется Он тоже нервничает Слишком долго на одном месте, на открытом воздухе Один шальной ворон, и через пять минут их будет сотня. Драный тент его уаза – неважная защита. Он отвлекается, бросая взгляд в небо, и тут же от заправки слышится выстрел помповухи. Женщину отбрасывает к машине, она сползает по колесу на землю, руки безвольно вытянулись вдоль бедер, голова свесилась на грудь. Из заправки выходит небритый мужик с ружьем ее спутника в руках. На нем спортивные штаны с лампасами и линяла майка. Бросив взгляд на тело, он осматривает машину Людей больше нет, и сам он, похоже, один Мужик возвращается к женщине Подбирает пистолет и забрасывает его в машину Долго смотрит сверху вниз Потом стволом дробовика распахивает куртку у нее на груди Присаживается на корточки, шарит там руками Зачем-то запускает окровавленную петерню ей в пах Опять смотрит, подхватывает ее за ногу и волочит к двери Затенька, однако «Fuck фил sevens» Федор дает две коротких патронов на 5-6 очереди. Не попал. Мужик бросает ногу, перегибается. Следующая очередь длинная, швыряет его о стену. Ну, вот и все. Около часа у него есть, но он все равно торопится. Это всегда по-разному, и перспектива пересесть в крузер подгоняет. Урча двигателям уАЗ выбирается на дорожное полотно. Впрочем, на японце кататься ему не светит. Под радиатором лужа антифриза. На воротах деревенской церковушки распят священник. Кому-то этого показалось мало, и батюшки вспороли живот. Вывалившиеся внутренности свисают, словно щупальца гигантского осьминога. Глаз нет, их давно выклевали птицы, и лицо в от клювов. Лоскутой кожи трепещут на ветру. Взвонницы звоннице дребезжаще брякает на треснутый колокол. Он подходит ближе. Картины отталкивает и завораживает одновременно. Метрах в двух он останавливается, зажимая нос. В пустых глазницах священника вся правда о его армейской жизни. Брякает колокол, внутренности взметаются со зловонными плетьми, оплетают ноги, тисками сдавливают кисти. Он обшатывается, но не падает, потому что осклизлая петля захлестывает шею и вдруг сжимается с неистовой силой. Без губы рот священника открывается, ему в лицо вылетает шелест и шорох электронных помех и далекий усталый голос». «Не приближайтесь к останкам!» «Повторяю, не приближайтесь к любым останкам, фрагментам тел, как бы медленно они ни двигались!» В глазах темнеет. Федор просыпается. Сдавленное дыхание рвется сквозь зубы свистящими выдохами. Липкая темнота наваливается на грудь, лицо мокрое. Он ночует в придорожном ангаре ДРСУ-5, как гласит табличка на воротах. Техники в нем нет. Под вечер он загнал Уас внутрь, предварительно сбив навесной замок с калитки. Гулка и пустое, как бочка, помещение. Каждый шорох звучит громовым эхом. Он заперся изнутри и вырубился прямо на сиденье, и словно выключили лампочку. Но поспать не удалось. Он вытирает холодный пот с лба. Дышать все еще трудно. Подробности сна клочками всплывают на поверхность сознания. Так погиб рядовой, с которыми они выбирались из малых топий. Федор не успел ему помочь. То есть он отсёк вонючие ленты штык-ножом, но вот срезать затягивающиеся кишки с шеи можно было только перепилив несчастному горло. Как же его звали? Легкие с трудом качают пыльный воздух. Кровь стучит в висках все громче. Он хочет поднять руку и потереть шею, но не может. Мгновенный испуг останавливает сердце. «Словно нежный вампир! Словно нежный вампир!» Динамики в дверях машины перебрасывались в фразы на разные голоса, словно шариком для пинг-понга. Федор с трудом разлепил опухшие тяжелые веки. Мозг вяло реагировал на сигналы извне. Зловоние, набившиеся в ноздри, словно комки ваты. Тяжелые ожужжания, слабые крохотные пальцы, мнут кадык. Беззубые десны щиплют огрубевшую кожу шеи. Через мгновение Федор пришел в себя. Он остановился и уснул Мертвяки нагнали его и уже внутри Федор вскинулся Ударил правым локтем в мягкое Оторвал от себя шип на соседнее сиденье. Рука выхватила автомат из ниши за ствол Младенец барахтался рядом, как жук Федор столкнул его вниз прикладом Пуповина натянулась, и истончаясь Конец ее скрывался в прорехе брезентового верха Женщина сумела расширить пулевую пробоину Но плотные швы одолеть не смогла И теперь заглядывала внутрь бельмами Справа борт машины скрёпся без ноги. Мухи баражировали по салону, как шмели. Динамики затянули новую мелодию. «Стрелять бесполезно». Федор бросил автомат на колени, повернул ключ в замке. Стартер скрижетнул, машина дернулась вперед. «Передача!» Пуповина лопнула, мазнув кончиком по щеке, зацепилась за рычаг переключения передач, обвела змейкой. Федор выжил сцепление, поставил на нейтраль. «Ты открывал ночь, все, что могли позволить». Проигрыватель запнулся, тогда он включил зажигание. Двигатель взревел. Младенец в нише перевернулся на четвереньки. Пальцы его матери заскребли подголовник над ухом. «Пусть на щеке кровь, ты свалишь на помаду». Он включил заднюю, наддал, сцепление отпускал в натяг, прибавляя обороты. Уаз обиженно ревел, прополз с полметра. Колеса взрыли дерн, ошметки полетели во все стороны. Младенец уцепился за край сидения. Федор почувствовал, как его пытаются схватить за короткие волосы. Он выжил сцепление и воткнул первую. В салоне остро запахло палёными фрикционными накладками. Двигатель взревел. Машина попала в зла, рванулась. Под днищем заскрежетала. Кузов завибрировал. Уаз дернулся вперед и словно натолкнулся на стену. Младенец скатился на пол. Рука отпустила волосы. Двигатель заглох. Все. «А мы не ангелы, парень!» «Нет, мы не ангелы!» Брезент на крыше треснул, словно сломали сухую палку. Между рядами тяжело упало. не усилилось. Федор схватил с сидения гранату и выдернул чеку, прижав скобу. Брать остальное не хватало рук и времени. Он дернул дверную ручку, ухватил покрепче автомат. Напрягся. Выпустил гранату из пальцев, толкая дверь наружу плечом. Выпрыгнул. Одна. Мгновенная вспышка боли в голени. Кажется, ободрал Азакраину или замок. И он оказался снаружи метрах в двух от машины. Две. Он побежал прямо, не оглядываясь. Три. Ветви хлистали по груди, царапали шею, когда он прятал лицо. Четыре. Два длинных шага, и он вытянулся в прыжке, нацелившись в противоположный от дороги кювет. Пальцы уже коснулись земли. Он начал группироваться, когда за спиной сдвоено "ах" Его оглушило, конечно же. Показалось, на секунду голову сдавило Двумя многотонными подушками Он скорее чувствовал, чем слышал Как разлетаются осколки, вспарывая воздух Листву каруелей На спину упала срезанная ветка Тонкий звон повис между ушей Словно без конца теребили Туго натянутую внутри черепа струну Виски ломило горло подкатил тошнотворный комок От дороги тянуло жаром Федор в три приема поднялся на ноги Его шатало Уаз горел Столб черного дыма лизал верхушки елей. Огненное пятно расстеклось вокруг быстро чернеющего остова машины. «Безопасен только пепел», — пробормотал Федор потрескавшимся губами. Этой деревни на карте навигатора не значилось, кажется. Впрочем, он не помнил и никак не мог сосредоточиться. Без машины он чувствовал себя голым, черепахой без панциря. Немилосердно соединила горень. Содорная кожа и два линда кости. Рана шириной около сантиметра от голенища ботинка до самого колена. Штанина почернела от крови. Нога горячо пульсировала, но еще слушалась его. В единственном магазине остался 21 патрон. Он посчитал. На открытом месте он обречен и никогда не доберется домой. Разум подсказывал, что родителей, скорее всего, уже нет в живых. Они... Он заставил себя замолчать. Чтобы делать хоть что-нибудь, он залез на дерево. Не слишком высоко, но достаточно, чтобы обзор на деревню стал лучше. И сразу увидел буквы. Дорога поднималась по склону холма и переходила в улицу. Два ряда неказистых бревенчатых домов лепились к ней, как ягодины к виноградной грозди. Огороды, расчерченные грядками, причудливыми штампами пятнали землю. Дальше и выше порядок, казалось, рушился. И на макушке холма дома выглядели словно на картинке про рыбу-кита из сказки Ершова. Кроме одной детали. На крыше одного из них белой краской и громадными буквами выведено СОС. Так. Он едва не свалился с ветки. Живые? Чего же они тут сидят? Деревня выглядела брошенной, в спешке брошенной. Распахнутые ворота, калитки, незапертые дома, битые окна. Утварь в беспорядке, разбросанная по дворам, зарастающие сором огороды, ни единого дымка, звука, шевеления. Еще один затейник? Нет, не похож. Сигнал явно для вертолетов-самолетов, но шансов, что там кто-нибудь еще есть, 50 на 50. До дома около километра, по прямой через огороды. Интересно, что осталось с деревенскими собаками? Скотиной. Федор вновь и вновь смотрелся в крыши, окна, дворы... Голова закружилась, и тошнотворный звон стоял в ней болотной водицей. Внешние звуки доносились с другой стороны Вселенной. Он крепче уцепился за ветку. Ему надо поспать. Да не в полглаза, от души. Ну и пожевать чего? Того, кто написал на крыше СОС, Фёдор не боялся. Он уже давно ничего не боялся. Километр — ерунда. Несколько заборов не сравнить с полосой препятствий на бригадном полигоне. Вот только нога. Он выбрал ориентир и спустился. Пошел шурша травой, предохранительную планку поставил на одиночный огонь, проверил, есть ли патрон в стволе. Под горку перешел на бег, валки, ускоренный шаг пьяного человека, взгляд с тревогой шарил окрест. Через 300 метров он выбежал на окраину. Первый забор перевалил сходу, упал в укроп, вскочил. Нашел взглядом ориентир, побежал, оступаясь между грядок. Остро запахло мятой зеленью и землей. «Еще забор!» Над деревьями показалась крыша с полукружиями белых букв. Федор взял левее, в гору, клонясь вперед. «Еще забор, картофельные ряды!» Сердце колотилось у горла, в глазах темные точки. Полпути позади. Он пересек пустой двор, взглянул из калитки на улицу. Пусто. Отдышался. Один, два... «Три! Пошел!» Взметнув желтую пыль, он выскочил на улицу. Ворота напротив открыты, в глубине двора просвет, открытое пространство, грядки, кусты. Он добежал до середины улицы, когда боковым зрением уловил слева движение. Из проулка деревянной походкой вышел пес. Опущенная голова болталась, свалявшаяся шерсть в репьях. На секунду он замер, потом развернулся и чудовищным прыгающим шагом засеменил к нему. Федор наддал и только у ворот сообразил, что времени закрывать створки нет. Чёрт! Но ничего. Один передвигается медленно. Федор проскочил двор, пригнулся, пробежал вдоль дома и выскочил на огород. Он не оглядывался. До цели ему оставалось еще два открытых участка и улицы. Метров триста. Опа! Справа и впереди через смородиновые кусты ему наперерез двигались еще две собаки. Помельче. Одна на трех лапах, но бежали они быстрее. Фёдор сблизился и выстрелил на бегу два раза подряд. Одну сшиб на землю, Задняя часть столбища теперь волочилась по ботве. Второй выстрелил в голову. В упор. Брызнула кашицы. В спину летела сухой щёлка челюстей и её товарки с перебитым хребтом. Дыхание срывалось. Правая нога немела. Он приближался к дому, словно на протезе. Взгляд блуждал. Под водостоком на углу две ржавые бочки. Бухта поливочного шланга завалилась все на бок, занавески на окнах в пыльных, ринялых цветочках. Трещины в срубах глубокие, как борозды на пашне. Впереди, над в километрах в трех, небо вдруг потемнело множеством темных точек. «Птицы!» Федор едва не выронил автомат. Ноги запылились, он почти упал и мимо дома через двор калитки бежал, словно стартовавший спринтер. Ботинки стучали по бетонной отмостке. Он задыхался. Слева метрах в тридцати по штакетнику скользили приземистые тени. «Да сколько же их здесь?» Крыша с надписью «Сос» манила обманчиво через улицу близостью. На секунду мелькнула мысль, что за ограду выбегать не надо, а надо прятаться здесь, в доме, мимо которого он так стремительно несся, но он не успел очень уж задуматься. «Быстрее! Давай сюда!» Федор врезался в калитку правым плечом. Он выскочил на улицу боком и увидел все сразу Длинный оштукатуренный дом, приоткрытую железную дверь, окна, закрытые ставнями Вывеску с неразборчивой надписью и красным крестом Кавказскую овчарку с мордой, траченной картечью и вытекшими глазами Огромного кота с торчащим вверх обрубком хвоста Черную, словно обугленную человеческую фигуру в начале улочки И шевелящийся ковер грязно-серых спин, мутных бусинок и длинных голых хвостов «Скорее!» – торопили его. Пальц сдергал спусковую скобу. Бездумно он сосредоточил огонь на кавказце. Блеклая шерсть летела клочьями, грузное тело отбрасывало. Два шага вперед, шаг назад. Федор ввалился за порог дома с красным крестом. Металлическая дверь с грохотом отсекла свет и сокрушительную волну зловония. Снаружи ударилась грузная, заскребла когтями, плеснула мелким царапающим шерстом и раскатилась по стенам едва слышными крысиными шорохами. В горле клокотало. Федор сделал попытку подняться, но лишь перевалился на бок. Чужая рука тряхнула его за плечо. «Ты из спасительного отряда? Где остальные?» Он не хотел, правда, но сухие губы поползли, лопаясь до крови. Легкие сжались, вытолкнув через воспаленное горло звук, похожий на карканье ворона. Вот только вороны теперь летают молча. «Солдат, очнись! Что с тобой?» Федор с трудом разлепил веки. Коридор качался перед глазами. Узкий, полутемный, кушетки с дерматиновым верхом. Заколоченные по фасаду окна. Крашенные двери, одна приоткрыта. И желтая полоска трепещущего света перечеркнула широкие половицы. В носу стало щекотно. Воздух, как в больнице. «Не спал. Давно». Взгляд остановился на мужской фигуре. Сфокусировался. Над плечами в клетчатой ковбойке Изможденное морщинистое лицо Брови сошлись на переносице Запавшие синие глаза Тонкий хрящеватый нос Волосы перед солью Бесцветные губы подрагивали Где твое подразделение? Войска где? Сгорели под малыми топими. Что? Безопасен только пепел Язык у Федора заплетался В голове гудело О чем ты говоришь? Сильно тряхнула за плечо «Очнись! За нами придут!» В голосе мужика послышались отчаяние и истерика. Федор нащупал автомат и только потом попытался пожать плечами. Он не почувствовал, вышло у него или нет, но человек вдруг закрыл глаза. Лоб собрался глубокими морщинами. «Старик!» — подумал Федор. Протяжно скрипнула дверь. «Пап!» Штуков приподнял автомат. «Оставь!» — попросил старик. «Здесь дети!» Тебе ничего не угрожает. «Сколько вас?» Федор облизнул сухие кровоточащие губы. соленые. «Трое. Я, моя дочь и сын. Неужели наш сигнал никто не видит? Ведь летают же самолеты!» «Не видел». Федор покачал головой. Он посмотрел в сторону, из-за приоткрытой двери выглядывал мальчишка, лет десяти. большолобый, большеглазый, с маленьким скорбным ртом и скошенным подбородком. Костыли приподнимали плечи, как у взерошенного голчонка птицы. — Что здесь за зоопарк? — спросил Федор. — Еще не видел столько сразу и крысы. За стенами еще шелестело, шаркало, но уже не так сильно. Старик вздохнул, глаза его влажно блестели. — За деревней, костный заводик и скотобойня, — отмахнулся он. — Может, могильник, не знаю. Слетаются, сбегаются на запах. «Постоянно появляются новые. Прежние уходят, улетают, возвращаются. Много. Уже мертвые. Я буквы на крыше рисовал четыре дня. Без транспорта отсюда не выбраться». Федор закрыл глаза. «Спать. Они что-нибудь придумают. Потом. Сейчас спать». «Ты что, ранен?» Голос не отпускал его. Звал обратно в полумрак и шуршание за стеной. «Царапина. Ерунда». Не мертвяки, сам, а железяку. Слова скребли сухое горло. Его опять замутило. На секунду он выключился. Холодная влага коснулась губ. Федор открыл глаза. «Пей». Он выпил кружку воды, не отрываясь. Зубы ломило. Тоненькие струйки лились по подбородку. Он едва не поперхнулся, но все равно натужно закашлялся. Голова гудела, словно колокол. «Пойдем». Стрик помог ему подняться, придержал за локоть. «Ты откуда здесь взялся?» Иргинская мотострелковая бригада». Ноги у Федора подгибались, вправо и горячо пульсировала на каждом шаге. «Где это?» «Под Сочмарова». На мгновение предплечье сдавило, как в тисках. «Так далеко?» — пробормотал старик. «Машина?» «Нет, уже нет». Федор качнул головой. Они прошли в полумраке мимо очередной двери. «Что это за место?» Федору хотелось вытянуть руки вперед. «Фаб, деревенский медпункт», — ответил старик. Казалось, он думал о другом, но говорил быстро, оживленно. «Здание добротное. Перекрытие и те бетонные, но крысы грызут и бетон. Надеюсь, выдержит». Он открыл следующую дверь и мягко потолкнул Федора внутрь. «Здесь есть почти все: Кое-какие лекарства, бинты, спирт, эфир, инструменты. Все как в справочнике фельдшера. Полный набор». «Признаться, я таких пунктов никогда не видел». Своя скважина, насос, радио и дизель-генератор в подсобке. Соляра только маловато. Ложись, я посмотрю твою ногу. Комната казалась светлее коридора. Дневной свет сочелся в щели между ставнями. Белые стены, потолок отражали свет. У стен стояли две кровати. Умывальник с раковиной в углу. В тени маячили стойки, похожие на вешалки. Шкаф. Федор завалился на постель, не разуваясь. Автомат сунул под кровать, под руку. От белья пахло затхлостью и карболкой. Сейчас принесу лампу и... Стуков не дослушал. Он спал. Ему приснилось, как родители провожают его на вокзале. Слякотная осень. С неба сыплет крошевом. Не то снег, не то дождь. Мать кутается в платок и беспрестанно трогает его за рукав. Словно хочет удержать. Отец поднял воротник пальто. Он зябнет. Уши под кепкой покраснели. Сам Федор уже в камуфляже и ботинках, при полной выкладке, форменную кепку держит в руке. Голове холодно, на коротких волосах оседают снежинки и тают. «Ты запомни», — говорит отец. Он улыбается, но глаза тревожны и грустны. «Прогнуться можно, ломаться нельзя, затопчут. В крайнем случае отключай башню. Страх не уйдет, он никогда не уходит, зато будет не так больно». Он протягивает ладонь, морщинки собираются у глаз. «Пап», — говорит Федор, пожимая холодную руку. «Боль не уходит. Слышишь? Боль не уходит!» Отец кивает. «Да», — повторяет он и улыбается, но теперь так словно просит прощения за свою беспомощную ложь. «Будет не так больно». «Боль не уходит!» — кричит Федор прямо ему в лицо. Конечно, она не ушла. Вот она, ослепительный раскаленный шар крутится в кипящей, искрящейся массе, разбрызгивая колючие искры. Вращение все быстрее и быстрее. Центробежные силы растягивают, сплющивают огненную сферу. Она раскачивается, смещается из стороны в сторону и вдруг вытягивается в дрожащий язычок плазмы, огонек за стеклом летучей мыши. Влага дрожит на ресницах, и огонек вновь расплывается в сферическое нечто с янтарными наплывами. Влажные цветные пятна плавают под веками. Они сливаются, вытягиваются и отрываются друг от друга, словно делящиеся клетки под микроскопом, а потом испаряются, истончаясь до невидимости, уступая место ослепительному, раскаленному шару. Внутри него грохочет бу-бу-бу-бу. Очнулся. Федор застонал, Он почувствовал свое тело от макушки до пяток, словно сбитую в кровь ногу с неумело намотанными портянками втиснули в заскорузлый сапог. Он попытался шевельнуться, но у него ничего не вышло. От ничтожного усилия возникло ощущение, что пламя из лампы запустили ему под кожу. Горло распухло. Федор попытался сглотнуть, но, кажется, забыл, как это делается. В ушах стоял грохот. За белым потолком били в невидимый барабан. Легкая тень скользнула в толще извести. Федор попытался не выпустить ее из поля зрения, но взгляд наткнулся на перевернутую бутылку в штативе. Легкие пузырьки всплывали за стеклом в толще прозрачной жидкости. Пластиковая трубка тянулась вниз. Он следил за ней, опуская взгляд. Казалось, в глазницы насыпали толченное стекло. Трубка оказалась приклеенной пластырем к его локтевому сгибу. За ней маячило лицо стрика. Он сидел на низком стуле в ногах кровати. Багровые тени играли в прятки в сетке морщин. Слезящиеся веки воспалены. Белки глаз иссечены кровавыми прожилками. «Пить хочешь? Не тошнит? Дышать не тяжело?» Кажется, он выпил кружку воды пять минут назад. Слова едва доносились до него сквозь грохот барабана за потолком. Он таки сделал глотательное движение. В голове оглушительно щелкнуло, словно выстрелили из гаубицы. Содняла гортань, сердце колотилось Ты извини, местный фельдшер, похоже, баловался с наркотой С морфием здесь туго Что со мной? Слова такие остались во рту сухими бумажными комками Ничего, все худшее уже случилось до того, как ты перешел сюда Федор закрыл глаза, пережидая волну дурноты и стискивая зубы Ты пьян? — спросил он В полумраке сухо стелы. Старик смеялся. Радужные пятна под веками перешли в беспокойное движение. Теперь это непозволительная роскошь. Хе -хе. Воздух тек в легкие, как расплавленное олово, скапливался на донышке и просачивался через диафрагму, заполняя обжигающей тяжестью ноги, словно пустые бутылки. Нестерпимо чесались ступни. Особенно правая, поврежденную голень, соднила. «Мне пришлось ампутировать тебе ногу», — услышал Федор. «Для одного лишь хирурга при здешнем оснащении шаг более чем рискованный, но выбора у меня нет. Странно, что ты вообще выжил. Хотя, что теперь говорить о странностях?» Слова поднимались к потолку, радужно переливаясь, словно мыльные пузыри, и лопались там беззвучно, бессмысленно. Федор напрягся. Он хотел сесть на постель, но сумел только приподнять голову. Вены на шее вздулись. Он увидел широкий ремень, обхватывающий грудь, и сразу же ощутил запястья, прикрученные к. Нет, не к кровати. Он лежал на каталке высоко над полом, а старик сидел на обычном стуле. Голова его торчала рядом. Взгляд заметался по складкам простыни. Глаза вылезли из орбит. Свинцовая кровь бросилась в лицо. Федор видел белый холмик ткани, натягивающий простыню слева, и ничего не находил с правой стороны. Он упрямо попытался пошевелить ступнёй, хотя глаза говорили ему, что правая нога под простынёй заканчивается безобразным утолщением чуть выше середины бедра. В пустоте нестерпимо чесалась и пульсировала. Голова упала на подушку. Крик ветвился в бронхах, теряя силу, и лишь слабый выдох сочился через стиснутые зубы. «Ты что сделал, а? Ты что натворил, сука?» Пальцы шелись в кулаки, ремни заскрипели. «Тихо, тихо! «Ты же меня убил, тварь!» В глазах потемнело. Комната закружилась, верх стал низом и обратно. Кровь стучала в висках. Он задыхался, словно только что пробежал от подножия холма через огороды до проклятого дома с призывом о помощи на крыше. В темноте металлически звякнуло, запахло спиртом, в плечо ужалило. По виску тихонько скатилась невидимая бусина, оставляя влажный след. «Как, по-твоему...» Сколько мне лет? Федор стиснул зубы. Он думал, что если сейчас сможет высвободить руки, то 37. А свое отражение ты когда в последний раз видел? Иди ты нахер. Тебе ведь лет 18-19, верно? Послышался шорох. Старик зашевелился в стороне от откаталки. Открой глаза, велел его натреснутый голос. Федор не хотел, но подчинился. Злость истаяла, сошла на нет. Он открыл глаза и увидел перед собой на подушке лицо отца, может быть, чуть моложе, каким он помнил его. Гусиные лапки, воспаленный глаз, глубокие носогубные складки, заострившиеся носки, скулы, туго обтянутые обветренной кожей. А вот только вместо виноватой улыбки оскал, зубы и десны в крови. Слеза набухла, повисела на мокрых ресницах и скатилась на висок. Федор моргнул. Лицо отца исчезло. Старик опустил зеркало. «Что происходит?» — спросил Федор. Казалось, его голос тоже состарился. Старик сел, тяжело опираясь на край каталки. «Мы мертвы», — сказал он. «Мертвы с той самой минуты, когда случилось это». Он махнул рукой куда-то в сторону заколоченного окна. Помолчал. «Я не знаю тонкости. Я просто хирург районной больницы за штатного городишки. Не генетик, понимаешь?» «Нет». Человеческий организм состоит из многих типов клеток Разные ткани, разные клетки Они постоянно обновляются и тоже с разной скоростью Время жизни не одинаково Клетки умирают и повреждаются от внешних воздействий Ионизирующего излучения, питания, условий жизни, токсинов и так далее Организм отторгает мертвые клетки, либо частично поглощает их фагоцитами и использует как строительный материал для замены и заполнения пробелов. Понимаешь? Мы стареем, потому что организм теряет способности к возобновлению. Код ДНК в ядре клетки с каждым повреждением и восстановлением перезаписывается, но с ошибкой. Он замолчал, и защек пламени в лампе затрещал. «Теперь мертвые клетки ведут себя несколько активнее». Он вновь засмеялся скрипучим смехом и внезапно оборвал его, глядя на Федора затуманенными глазами. «Они вообще себя странно ведут, и можно только гадать, на что и как это влияет. Совершенно иная биохимия. Мда...» Очевидно, фагоцитоз ускоряет процесс Лейкоциты крови, что боролись с бактериями в твоей ерундовой ране, погибали и тут же переходили на сторону врага, понимаешь? Возможно, ты этого не чувствовал. Возможно, побочная реакция процесса, анестетический эффект. Возможно, все, понимаешь? По радио все еще говорят, это вирус. Вакцину вот-вот найдут. Жалкая, беспомощная ложь. Он закашлялся, в легких сипело и систело. «А что тогда?» — спросил Федор. Старик перевел дух и пожал плечами. «Не знаю», — сказал он. «Какая разница? Что-то сдвинулось в фундаменте. Изменился основополагающий закон Вселенной, может быть. А на белковых формах он выспался именно так. Там...» — он снова махнул рукой в стену. «Неходячие мертвецы. Миллиарды колоний новой клеточной жизни». Да, ограниченный сроками распада и тления Но жизни, чья единственная программа Превращение всего вокруг в свое подобие Без злобы, ненависти, жажды, убийства, голода Без мыслей и оправданий До конца времен, пока весь мир не рассыпется в прах Ну и то к ним, теоретик Или удавись, сказал Федор Ему стало противно до тошноты Но он верил человеку, который так безжалостно его искалечил Чего ты тут прячешься? Один бывший сержант говорил «Если не можешь изменить правила, прими их» Старик посмотрел на Федора с интересом «Да, да», — кивнул он «Именно так, но я не могу, у меня близнецы на руках» Федор вспомнил маленькое личико, скорбный рот, костыли «Убей их сам», — посоветовал он, закрывая глаза Он больше не чувствовал правую ногу Боль вспучилась на конце культи, как гигантский нарыв «Избавишь от всего?» «Нет», — услышал Фёдор. «Нельзя. У них есть шанс, и... Я не могу передать память жены. Она собой пожертвовала, чтобы они жили». Фёдор рассмеялся. Неожиданно для себя рассмеялся. Может, боль заставила его. «Глупо», — сказал он и посмотрел старику в глаза. «А вот и нет». Тот слюняво заулыбался. У него не хватало половины зубов. «Что?» Стрик качал головой, словно китайский болванчик, потом принялся раскачиваться на стуле всем телом, мечтательно прикрыв глаза. Нет, нет, нет, бормотал он. Тощая морщинистая шея в распахнутом воротнике ковбойки вызывала непреодолимое желание сдавить ее пальцами. Заткнись! Стрик замер и выпрямил спину. Тонкие полупрозрачные веки опустились и поднялись. Улыбка сделалась шире. Ты просто не знаешь, сказал он. Они наши единственные дети В восемь месяцев от у них обнаружили симптомы прогерии Знаешь, что это? Синдром преждевременного старения Редкое генетическое ненасредственное заболевание Он пошевелил тонкими птичьими пальцами Во всем мире не больше сотни случаев Он выглядел так, словно рассказывал анекдот За один год они старели лет на 10-15 Жуткое невыносимое зрелище И ничего нельзя сделать И никто не виноват. К восьми годам у них уже имелся полный букет старческих болезней. От катаракты до полиартрита. Морщинистая кожа, волосы выпадали. Когда случилось это, они уже не могли самостоятельно передвигаться. Слишком больно. Не могли обходиться без постоянной врачебной помощи. Я не мог смотреть им в глаза. Он замолчал, повернул голову и прислушался. Тишина поползла из углов робкими тенями. Барабан за потолком начал выбивать ритм. Боль выкручивала руки, ломала уцаревшие суставы. Она подсказывала Федору, что будет дальше. «Хочешь сказать, что это...» «Сдвиг все в них исправил. Вылечил». Улыбка старика увяла. Федор обрадовался, его мозг упался в лужице боли и плевать хотел на сантименты. «Да, представь себе», — сказал старик, просто и поднялся. «Они выздоравливают». «Они будут жить!» Он подрегулировал капельницу. «Как долго?» — усмехнулся Федор. Во рту снова стало солоно. «Они обречены, ты знаешь!» Старик молча пошел к выходу. В дверях он остановился, взялся за дверную ручку. «Может быть, но я хочу, чтобы они жили. Я все сделаю, все что угодно, как и моя жена». «А что она сделала?» «Ты узнаешь со временем». Он открыл дверь Но не уходил. Стоял и смотрел в угол. Что бы ты ни думал, я благодарен тебе за помощь. Из коридора в комнату проник странный аромат. Сердце Федора забилось чаще, он нахмурился, ноздри жадно раздувались. Запах будоражил, вызывал знакомое, но подзабытое ощущение. Рот наполнился слюной. Взгляд Федора встретился с глазами старика. Он держал лампу в руке, дрожащие от света плавали в черных зрачках. Потом старик кивнул. «Безопасен не только пепел», — он усмехнулся. «Термическая обработка при соблюдении определенных условий тоже помогает». Он вышел в коридор. «Я варю его в автоклаве», — сказал старик из полумрака. «На вкус не так уж и плохо». Дверь закрылась. Темнота прильнула к Федору, накрыла лицо удушливой ладонью. Барабанный ритм рвал голову, как минометный огонь. Он задергался, каталка опасно закачалась, покатилась на невидимых колесиках, но устояла. Ремни тоже выдержали. Федор бешено вращал запястьями и тянул. Кисти намокли горячим, боль грызла огрубевшую кожу, но вяло, нехотя. Запах забил ноздри, слюна наполняла рот, словно открыли кран. Он выталкивал ее языком прямо на подбородок, плевался, словно юродивый. Мысль о том, чтобы проглотить ее, казалась отвратительной. Кровь ухала в голове, сердце бесновалось. Рот вновь наполнялся влагой. Копчик вдруг всеми силами возненавидел то, что заставляло тело истекать слюной по самому себе, лишь бы только жить, жить в мире, в котором само понятие жизни утратило прежний смысл. Закричала ворона белой, бессознательной злой клятвой: Эх, убитое мое тело, все родимые мои пятна. Под грохот барабана и хриплый голос в голове Федор открыл рот и высунул язык. Темнота помогла ему, ухватила плот невидимыми пальцами. Он с хрустом сомкнул челюсти. Рот мгновенно заполнился горячим, бурлящим. Губы разошлись. Кровавый фонтан выбросил ошметок на кафельный пол.